Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек 20 автоматчиков и погнали нас ускоренно марш. Сильно раненые наши не могли поспевать за остальными. Их пристреливали прямо на дороге. Давай пытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черпьте, насколько видно, но, ну, конечно, я этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то... Полусожжённое село. до чего-то нас загнали в церковь с разбитым куполом. На каменном полу ни клочка соломы, а мы все обешенели в одних гимнастёрках, штанах, так что постелить сразу нечего. Кое на даже гимнастёрок-то не был одни бязевые из подней рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастёрки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была, без гимнастерок. Как работали возле орудий, растели и так в плен попали. Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой самолет. А тут крыша вся начисто побитые осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так все ночи прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает. Товарищ, ты не ранен? Отвечаю ему, а тебе что надо, браток? Он говорит. Я военврач, говорит, может быть, могу тебе чем-то помочь? Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет, и ужасно как болит. Он так твердо, говорит, сымай гимнастерку и нижнюю рубашку. Я снял все это из себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так что я... Света не взвидел. Скреплю зубами говорю ему, ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что ж ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек? Он сощупает и так злобно отвечает, твое дело помалкивать тоже мне. Разговорчики затеял, держи, сейчас еще больней будет. Да как? Дернет с тем мою руку аж. Красные искры у меня из глаз посыпались. Запомнился помнился и спрашиваю, что ж... Ты делаешь фашисты несчастные У меня рука в дребезги разбита, а ты ее так рванул. Слышь, он засмеялся потихоньку говорит. Думал, что ты меня ударишь с правой но ты, оказывается, смирный парень. Рука у тебя не разбита, а выбита была. Вот я ее на место и поставил. Ну как, полегче тебе теперь? И в самом деле чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте. Потихоньку спрашивает. Раненый есть? а вот что значит настоящий доктор. Он и в плену, и в потемках свое великое дело ел. Беспокойно это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвою предупредил еще, когда попарно загоняли нас в церковь. И как на грех приспичило одному богомольному из наших выйти по ружде. Крепился, крепился, а потом заплакал. «Не могу, — говорит, — осквернять святой храм. Я же верующий, я же христианин. Что мне делать, братцы?» да «Наши, знаешь, какой народ!» Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас. Окончилась вся эта канитель очень даже плохо. Начал он стучать в двери просить, чтобы его выпустили. Той допросился. Дал фашист через зверь во всю ее ширину длинную очередь, и, богомольца этого, убил еще трех человек. Одного тяжело ранил, кутрон скончался. Убитых сложили ему в одно место. Присели все, притихли и призадумались. начал не очень веселое. А немного, погодя, заговорили, в полголоса зашептались, кто, откуда, какой области, как в плен попал. В темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один другого потихоньку окликать. Слышу я с собой рядом такой тихий разговор. Один говорит, «Если завтра перед тем, как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты взводной не прячься. Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так зарядового сойдешь, не выйдет?» Я за тебя отвечать не намерен. Я первую укажу на тебя. Я же знаю, что ты коммунист, и меня агитировал вступить в партию. Вот отвечай из своей дела. Это, — говорит, — ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а другой, — от него чьи молодой голос отвечает, — я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек, особенно когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. «Но я никогда не думал, что ты сможешь стать предателем, и ты же окончил семилетку!» Тот лениво так отвечает своему взводному. «Ну, кончил! И что из этого?» Долго они молчали, потом по голосу взводный тихо так говорит. «Не удавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи, — говорит, — остались за линией фронта. А я тебе товарищ, ты меня не просився, но укажу на тебя, своя рубашка к телу ближе». замолчали они а меня сдоб колотит от такой подлючности не думаю не дам я тебе сучеу сыну выдать своего командира ты у меня из этой церкви не выйдешь а выйти на тебя как падлу за ноги чуть-чуть расвело вижу рядом со мной лежит нас меня мордатый парень руки за голову закинул а около него сидит в одной из подней рубашки колени обнял худненький такой корносенький парнишки очень сою у бледный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 А сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель и язык на боку. Того мне нехорошо стало после этого. И страшно захотелось руки помыть, будто я не человека а какой-нибудь гада ползучего душил. Первый раз в жизни убил. И то своего. Такой же он свой. Он же...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 Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина. И командиры были, и, само собой, комиссары были. Только четырех и взяли из 200 с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду, потому что все трое были чернявые и с учерявинкой в волосах. вот подходит к такому и спрашивает. Он говорит, что русский но и слушать не хотят.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 С меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голова всего в крови привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой. Живой я остался. Тяжело мне, браток, вспоминать. Еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии?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 и всяческим железом, какое подругу попадётся, не говоря уж про винтовочные приклады и прочие дерьво. Били за то, что ты русский, за то, что ты на белый свет ещё смотришь, за то, что на них сволочей работаешь, били за то, что не так взглянешь, не так ступнёшь, не так повернёшься, били запросто для того, чтобы когда-нибудь добить до смерти, чтоб захлебнулся ты своей последней кровью, и подох от побоев. Печает, наверное, на всех нас не хватало в Германии. И кормили везде как есть одинаково полтораста грамм эрзац хлебаполам с опилками жидкая баланда из брюк кипяток где давали где нет да что там говорить судьи сам до войны я весил восемь шесть килограмм а косеньи тянул уж не больше пяти одна кожа осталась на костях да и кость свои носить было не под сил работу давай и слова не скажи Да такую работу, что ломовой лошади и то не в пору. В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас 142 человека советских военнопленных в лагерь Б-14, недалеко от Дрездена. К тому времени в этом лагере уж было больше двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере. Вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма четыре кубометра в день на душу. Заметь, на такую душу, какая и без того чуть-чуть на одной ниточке в теле держался. Тут он челос. Через два месяца от ста сорока человек нашего эшелона осталось нас 57 Это как, браток? Лихо. Тут своих не успеваешь хоронить. А тут слух по лагерю идет, будто немцы уж Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымешь. Вроде ты туда, в чужую немецкую землю, просишься. Лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуется ликуют. И вот как ты вечером. Вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми. Все мы на холодном ветру продрогли, как собаки, зуб на зуб не попадает. Обсушиться негде. Согреться то же самое. К тому же голодные не то что до смерти, даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось. Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю, им по 4 кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит. Только и сказал. Ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова. Но комендантам лагеря или по ихнему...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 Выстроит нас перед блоком. Барак они так называли. Идёт перед строем со своей сворой эсэсовцев. А правую руку держит на отлёте. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идёт и бьёт каждого второго в нос. Кровь впускает. Это он называл профилактикой от гриппа. Это каждый день. Всего четыре блока в лагере было. Вот он... Нынче первому блоку профилактику устраивает завтра, второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только он одного дурак не мог сообразить. Перед тем, как идти ему руки прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут 10 перед строем ругается. Он матершинничает почем зря. А нам от этого легче становится. Вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает. Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет. Уж он по-русски не ругался бы, только на своем языке. Лишь один мой приятель, москвич, злился у него страшно. Когда он ругается, говорит, я глаза закрою и вроде в Москве на зацепе в пивной сижу. Того да мне пиво захочется, даже голова кружится. Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходит в барак переводчик с ним, два охранника. «Кто Соколов, Андрей?» я отозвался. «Марш за нами. Тебя сам гер лагерь лагерфюрер требует». «Понятно, зачем требует». Распыл. Попрощался с товарищами. Все они знали, что на смерть иду. Вздохнул. Пошел. «Иду по лагерному двору. На звезды поглядываю, прощаюсь и с ними думаю». «Ну, вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по лагерному номер 331. Что-то жалко стало и Иринку и детишек. Потом жаль это утихло, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета без страшно, как подавает солдата, чтобы враги не увидели в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно».